Глава третья. Я поднялась к себе в комнату и отправилась в душ, надеясь, что вода смоет полученный негатив, и я начну рассуждать здраво, не опираясь на эмоции. Несколько минут просто стояла под струями, стараясь ни о чём не думать и наслаждаться плеском воды. А когда вышла из душа, ещё немного посидела, успокаиваясь. Обычно я умела держать эмоции и чувства под контролем, но последние дни у меня выдались совсем загруженными. Даже на тренировку не выбралась. За окнами лил дождь, и я, усевшись с чашкой травяного чая на широкий подоконник, задумалась, как жить дальше. То, что ситуация с контролем отца идёт до критической точки, было понятно давно. Да и вечно скрывать от родителей, что у меня дар третьего уровня, тоже не получится. Сегодня я чуть не сорвалась, подойдя к раскрытию тайны совсем близко, а это грозило мне проблемами. Отец ненавидел ариатов со способностями, считал их мутантами и монстрами, отказываясь видеть, сколько всего хорошего они делают для мира. В лучшем случае, узнав обо мне, он попытается извлечь из такого положения выгоду, заключив договор с лидерами ариаты. В худшем, я боялась и представить. Если честно, больше ставила на первый вариант. Отец делец до мозга костей, своего не упустит. А кому хочется в клетку? Потому-то, когда в 15 лет во мне, а через полгода и в Гвен проснулся дар третьего уровня, родители о нём не узнали. Этот тайну мы с сестрой доверили только дяде Иву. Он же помогал нам и её скрывать, и находил места для тренировок. Иногда их меняя, чтобы не засветиться, и по крупицам собирал информацию о барятах с высшим уровнем способностей, чтобы мы могли знать, с чем столкнёмся. Я щелкнула по лиару, надеясь связаться с дядей. Мне очень сильно нужен его совет. Больше, по сути, не считая Гвен и обратиться-то за помощью не к кому. Друзей у меня не было. Когда постоянно то учишься, то тренируешься, как-то не до отношений. Мама же занята лишь собой и всегда принимает сторону отца. Лиар, дядя Ива, по-прежнему молчал, и я, сделав очередной глоток чая, набрала Гвен. Связи не было и с сестрой. Вздохнула, смотря на стекающие по стеклу капли. Я-то надеялась, что у меня ещё есть время. Получу диплом, устроюсь на работу и стану самостоятельной, сниму жильё, буду заниматься любимым делом или летать. В конце концов, никто не может мне это запретить. Не в дикие времена живём. Но план, похоже, придётся менять прямо сейчас. От этих мыслей кончики пальцев закололо энергией. Я тут же прикрыла глаза, привычно отсекая эмоции. Я справлюсь, точно знаю. Да, безумно страшно начинать новую жизнь, так внезапно. Но выхода у меня нет. Тех денег, что успела подкопить, хватит снять жильё на месяц, купить еду и пользоваться арендованным общественным транспортом. И так у меня, по сути, остаётся две проблемы. Найти хорошую и независимую от влияния отца компанию для практики и место для тренировок. Я открыла Лиар, пролистала список рекомендованных Ариатской звёздной академии компаний, вычеркнула большую часть, точно зная, что они сотрудничают с отцом. Он сам не раз упоминал их в разговоре во время совместных обедов. А вот остальные, имеет ли на них влияние отец или нет, вопрос открытый. Если прогадаю с выбором, родители надавят на руководство, я и практику не пройду, и диплом не получу. Кто может дать мне ответ по этому списку наверняка? Куратор курса или декан? Только сдаётся, вряд ли они владеют такой информацией. А вот ректор, он знает точно, потому что вместе с моим отцом входит в попечительский совет академии. Правда, в каких они отношениях, я не знаю. Станет ли ректор мне помогать или наоборот, сдаст отцу? Риск есть ещё какой. Ну иначе у меня не получится. Вновь щёкнув по лиару, нашла необходимое меню на сайте Рязанской звёздной академии и записалась на приём к ректору на завтрашнее утро. Может, определившись с практикой, я найду там и место для тренировок? Это был бы идеальный вариант. Я допила чай и принялась собирать свои вещи. Обратного пути у меня уже нет. Рик, Тирес. Арята встретила дождём и холодным ветром, и почему-то именно это, капли на лице и встрёпанные волосы окончательно вернули ощущение я дома. Вдохнул поглубже и направился к стоянке флайеров. Космопорт, несмотря на глубокую ночь, жил полной жизнью. С рёвом садились на площадках космические корабли кружили дроны, загружая в отсеки контейнеры и коробки, сновали ариаты. Я забрался внутрь транспортника, включил самый мощный обогрев и сделал несколько глубоких ромных вдохов. Откат после использования силы всё ещё ощущался, пусть и не так сильно. Тело било зноб, пальцы оставались холодными, а о том, чтобы управлять флайером самому, а не выставить автоматическое управление, не могло быть и речи. Сенсор никак не реагировал на уровень моей способности, а вот металл, в лучшем случае сейчас я способен оплавить и панель управления, и металлический корпус. Стенки вон уже вибрируют. В худшем разнесу флайер по частям. Сосредоточиться на одном определённом месте, привычно чувствуя энергию металла и управлять ей, у меня не получится. Пока я приглушал эмоции и согревался, прошло некоторое время. А стоило взлететь, на лиаре пришёл вызов от Маркуса. Вспыхнула голограмма, высвечивая Ариата. Маркус выдохнул с явным облегчением, но взгляд зелёных глаз оставался серьёзным и встревоженным. «Ты как?» «Нормально», — отозвался я. «Сильно в этом сомневаюсь, Рик. Ты семь часов усмирял опасный метеоритный поток, чтобы могли пройти грузовые корабли с целительскими капсулами. Ну а что ты предлагаешь? Сам же знаешь, никто не согласился даже на место пилота сесть, пока я разбирался с этими летающими глыбами». Я с трудом подавил вспыхнушее раздражение. Одарённых всегда опасаются. Хотя это слово не совсем верное. Боятся. Из-за практически безграничных возможностей считают нас монстрами, в любой момент готовыми сорваться. И не расскажешь, что постоянно тренируешься, контролируешь эмоции и чувства, чтобы оставаться собой. Даже сейчас, во время отката, я держался. Вакцина от отката ещё осталась? Лимит исчерпался 10 дней назад. Да мне ведь не привыкать, Маркус. Я в таких переделках бывал, по такой грани уже шёл, впрочем, как и все одарённые. С этим мой друг и непосредственный начальник спорить не стал. Послушай, Рик, тебе нужен напарник, тот, кто подстрахует, прикроет спину и не станет трястись рядом со мной от страха и считать монстром, невесело усмехнулся я. Да проще всех пиратов нашей галактики переловить, чем найти такого ариата. И всё же, «Маркус, ну вот сколько мы уже ищем мне напарника? Третий месяц. Ты вдумайся в эту цифру. Те несколько ариатов, которые рискнули попробовать, больше пришли из непомерного любопытства и сбежали после первой же совместной тренировки. До рейсов к заданию «Звёздного ветра» даже дело не дошло». «Ничего, сдаваться не будем». Я фыркнул и закатил глаза. «Если бы ещё характер свой попридержал, может быть, дело бы пошло быстрее». Да он у меня вообще сахарный. Не сдержался я, и во флёре от потока энергии искривилась дверца. Вот именно сахарный, такой, что об него можно зубы сломать. Не утерпел от подколки Маркус. Ты скажешь что же? Рик, я тебя с универа знаю. Поиск напарника это вот даже не обсуждается. Ну вот и ищи его сам, а я время тратить не собираюсь. Найду, не надейся, что отстану. И вот тогда уже не жди, что можешь отказаться. Я попытался возмутиться, но махнул на это рукой. Подобный разговор случался у нас не первый раз и пока ничем не заканчивался. На парника так и не было. Только не вздумай на Рана и Эльзу подключить к решению этого вопроса. У них и так проблем хватает, предупредил я. Если не останется никаких вариантов, Маркус возмущённо уставился я на этого упёртого ариата. «Ты, кстати, сейчас к ним лететь собрался или как?» Друг проигнорировал мои эмоции и перевёл тему. «Нет, в ближайшую приличную гостиницу». Обычно я редко в них останавливался. Гостил либо в особняке Нарана и Эльзы, либо, если позволяло время, заглядывал к родителям. Но чаще всего просто оставался на странствующей «Медузе» в своём родном корабле. Я бы и сегодня там переночевал, но только транспортник после сложного рейса и ремонта отправил на двухдневную основательную дезинфекцию. У меня есть предложение получше. В жилом комплексе Звозного Ветра освободилась парочка квартир. Переезжай в любую из них. Да я на аряте-то почти не бываю, всё время в космосе, попытался напомнить я. Дес с Алекс и Шархатскас тоже имеют там квартиры, несмотря на то, что они часто в разъездах. Жильё хорошее, хоть и служебное, Рик. По-моему, ты просто надеешься, что я буду подольше задерживаться на аряте, сговорился с Сэзи, что ли. Она при каждом моём возвращении предлагает летать пореже, а для меня космос вся моя жизнь. Не вся, Рик, тихо ответил Маркус. Ты просто к нему привык, к полётам, к решению множества проблем. Я раньше тоже думал, что звёздный ветер всё, что у меня есть. Но, знаешь, встретив Нику и всем сердцем полюбив, поставил на первое место наши с ней отношения всегда. Ника не просто моя семья, она вся моя жизнь. В этом я и не сомневаюсь, Маркус. Каждый раз, как вас вижу, аж завидно становится, Маркус хмыкнул. У тебя тоже есть близкие, Рик: родители, младшая сестра, друзья в конце концов. И все такие же несносные трудоголики, как и я, заметил в ответ. Маркус рассмеялся. М-да, напарник, кое-кого найти будет ещё труднее, чем я думал. Ты порой реально несносен, Рик. Я устало потёр виски, заметил, как он миг посерьёзнел Маркус и вдруг понял, что разговором он просто пытается меня отвлечь от последствий отката, переключить эмоции. Вообще-то ей просто поговорить не прочь, хмыкнул он беззастенчиво, давая понять, что читает мои мысли. Ну и что я ожидала от сильнейшего менталиста Ариаты? По способности с ним сравниться разве что у Ника, его жена. Так что насчёт переезда в жилой комплекс «Звёздного ветра»? Я не против. Отлично. Тогда сейчас скину адрес и код для активации дверного замка. До компании добираться быстро и удобно. Рядом с домом парк, где ряды выходят на пробежку и прогулки. Тренировочного полигона пока нет, я над этим работаю. Заниматься по-прежнему можно в Звёздном ветре. Я кивнул, на лиаре вспыхнула голограмма с нужной информацией. Тогда увидимся завтра, Маркус позвал я. Он замер, немного удивлённо приподнял брови. Спасибо и за жильё, и за разговор, и за поддержку. Всегда пожалуйста. На этом мы распрощались. Я сосредоточился и привёл в порядок погнутую дверь. Вёл в навигационную программу необходимые координаты, и вскоре флайер плавно поднялся в воздух.